путь на Голгофу. Согласно Евангелию от Иоанна, после того, как Пилат огласил смертный приговор, взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски же Голгофа. Евангелисты Матфей и Марк более подробно описывают путь Иисуса к месту казни. Матфей И когда насмеялись над ним, сняли с него богогриницу и одели его в одежду его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, всего заставили нести крест его. Марк Когда же насмеялись над ним, сняли с него погреницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Лука тоже упоминает о Симоне. И когда повели его, то, захватив некоего Симона киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Киринея или Кирены ливийский город, в столице римской провинции Киренаика. Расположенный на берегу Средиземного моря, город представлял собой греческую колонию значительную часть населения, которые составляли иудеи. В Иерусалиме у киренейских иудеев была собственная синагога. Говорили они на своем наречии, возможно, подразумевается диалект еврейского или арамейского языка. Некоторые древние комментаторы считали, что Симон Киринейский был язычником. Симон мог быть одним из киренейских иудеев, пришедших в Иерусалим на Пасху, или мог проживать в Иерусалиме на постоянной основе. Упоминание Марка и Луки о том, что Симон шел с поля, указывает на полевые работы. Уточнение, сделанное Марком о том, что Симон был отцом Александра и Руфа, часто трактуется как свидетельство того факта, что сыновья Симона были известны римской христианской общине. В послании к римлянам апостол Павел приветствует некоего Руфа. Возможно, речь идет об одном из сыновей Симона. В 1941 году в Иерусалиме при раскопках была обнаружена погребальная пещера, нетронутая грабителями, принадлежавшая семье киренейских иудеев. В ней нашли оссуарий, саркофаг с костями с надписью Александр, сын Симона. Впрочем, совпадение имен в обоих случаях может быть случайным. Почему и Иисусу потребовалась помощь Симона? Ранее он говорил ученикам: "Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною". Однако свой собственный крест он нести не мог. Единственной причиной этого должно было быть его физическое состояние. Истощённый после бессонной ночи изнурительных допросов и жестокого бичевания, он не мог поднять и нести приготовленный для него крест. Возможно, сначала он нес крест сам, но потом упал под его тяжестью. Блаженный Августин, основываясь на отсутствии упоминания о Симоне в Евангелии от Иоанна, считает, что до восхождения на Голгофу Иисус сам нес свой крест. Симон же был принужден к этому только при поднятии креста на лобное место. Таким образом, первую половину пути описал Иоанн, а вторую остальные евангелисты. Так же думает Златоуст, когда они вышли из притории, крест нёс Христос, а когда прошли вперед, Симон взял у него крест и потащил. В церковной традиции эпизод с Симоном с ранних времен толкуется аллегорически. По словам Оригена, не подобало, чтобы только Спаситель принял свой крест, но следовало и нам нести его. И принимая его крест, мы помогли ему не более, чем сами извлекаем пользу от его креста, поскольку он сам принимает и несет его. Образ Симона запечатлен на многих иконографических изображениях, а также в памятниках литургической поэзии. Евангелист Лука единственный, кто упоминает о женщинах, сопровождавших Иисуса к месту казни. Его рассказ существенно дополняет повествование трёх других евангелистов о том, что происходило на пути к Голгофе. Ишло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нём. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженно неплодные и утробы не родившие и сошцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: подите на нас, и холмам: покройте нас; ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим, что будет вели с ним на смерть и двух злодеев. В греческом тексте Евангелия от Луки плакали и рыдали о нем» относится не только к женщинам, но и к множеству народа. Картина, нарисованная здесь Лукой, вносит коррективу в повествование прочих евангелистов, из которых может создаться впечатление, что весь народ был настроен против Иисуса, и все ученики, оставив его, бежали. Из повествования Луки следует, что в толпе сопровождавшей Иисуса к месту казни было немало искренне сочувствующих ему. Среди них евангелист особо выделяет женщин. Как я говорил в другом месте, характерной особенностью Евангелия от Луки является то, что в нем женщинам из окружения Иисуса уделяется больше внимания, чем в каком-либо другом Евангелии. Идя к месту казни, Иисус говорит не о себе, но об Иерусалиме.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 Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя повсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камни на камни за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Слова, которые Иисус обращает к женщинам на пути к Голгофе, созвучны этому пророчеству вновь, как и тогда. Иисус протягивает смысловую нить между своей смертью и разрушением Иерусалима. Связующим звеном между двумя эпизодами является слово дети. В первом случае речь шла о детях Иерусалима, во втором о детях дочерей иерусалимских. Последнее обращение Иисуса к женщинам целиком соткано из библейских аллюзий. Выражение дочери иерусалимские встречается в библейской книге Песнь песни во множественном числе.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 Упоминание о неплодных может напомнить пророчество Исаии, начинающееся словами: "Возвеселись, неплодные, нерождающие! воскликни и возгласи, не мучившаяся родами". Однако, если у Исаии речь шла о благословениях, которые изльются на женщин иерусалимских, то Иисус напротив предвозвещает ожидающее их бедствия. Слова Иисуса о горах и холмах напоминают пророчество Ассии. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. И скажут они горам: покройте нас, и холмам: поддите на нас. Наконец пословицы, которой Иисус завершает в последнее обращение к женщинам, является реминисценцией слов пророка Иезекииля. И узнают все дерева полевые, что я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Образы, заимствованные из Ветхого Завета, возникают в сознании Иисуса один за другим. Однако все эти образы изымаются из своего первоначального контекста и переосмысливаются в контексте бедствий, ожидающих Иерусалим. Слова приходят дни созвучным выражением, употребленным Иисусом в беседе с самарянкой: наступает время, настанет время и настало уже там Иисус возвещал наступление эры нового богопоклонения, ознаменованной тем, что люди будут поклоняться Богу не в Иерусалиме и не на горе Горезим, а будут поклоняться Отцу в духе и истине. Водоразделом между двумя эрами, уходящей и грядущей, станет смерть Иисуса на кресте, за которой в скором времени, всего лишь через четыре десятилетия, последует разрушение Иерусалимского храма. К этому событию обращён духовный взор Иисуса идущего на Голгофу. Толкование пословицы, которой Иисус завершил свое обращение к иерусалимским женщинам, представляет большую трудность. Что понимается под сухим и зеленеющим деревом? Согласно одному истолкованию, Иисус предсказывает восстание иудеев против римлян. Великое благословение детьми обратиться в горе, ибо если римляне так поступают, когда дерево еще зелено и осужденные невиновны в вооруженном восстании, то что сделают они с деревом сухим, когда дети, играющие на улицах, вырастут в антиримских бунтовщиков. По мнению автора этого толкования, Иисус видит Израиль окончательно отверг путь мира. Он видит, в следующем поколении Израиль вяжется в обреченную войну и потерпит страшное поражение. Такое понимание, однако, переводит все последнее поучение Иисуса исключительно в социально-политическую плоскость. Более убедительным представляется толкование, согласно которому под зеленеющим деревом следует понимать самого Иисуса, а под сухим иудаизм. Если Бог допустил казнь своего сына, то какова будет участь города повинного в этой казни? Такое толкование мы встречаем в частности у Феофилакта Болгарского. Ибо если римляне так поступили со мной, деревом влажным, плодоносным, вечно зеленеющим и вечно живущим силой божества и плодами учения своего всех питающим, то чего не причинят они вам, то есть народу, дереву сухому, лишенному всякой животворной праведности и не приносящему никакого плода. Если бы вы имели сколько-нибудь живительной силы добра, быть может, вы удостоились бы по крайней мере некоторой пощады. А теперь, как сухое дерево, вы подвергнетесь сожжению и погибели. Образ дерева не приносящего плода впервые возник в проповеди Иоанна Крестителя, который говорил фарисеям и садукеям: "Порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь". К этому образу Иисус возвращался неоднократно. В Нагорной проповеди он говорил: всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. В последней беседе с учениками он напоминал им, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Сухое дерево символ Божьего суда, который должен совершиться над Иерусалимом и над народом, осудившим на смерть своего Мессию.